Когда я дошел до середины огромного дворца, зал все понял. Президиум тоже. Выступающий, по-моему, из Таджикистана перестал говорить. В общем, установилась мертвая жуткая тишина. И в этой тишине, с вытянутой вверх рукой, с красным мандатом, я шел прямо вперед, смотря в глаза Горбачеву. Каждый шаг отдавался в душе. Я чувствовал дыхание пяти с лишним тысяч человек, устремленные со всех сторон на меня взгляды. Дошел до президиума, поднялся на три ступеньки, подошел к Горбачеву и прямо с мандатом, смотря ему в глаза, твердым голосом сказал, «Я требую дать слово для выступления или ставьте вопрос на голосование всей конференции». Какое-то минутное замешательство, а я стою. Наконец он проговорил. Сядьте в первый ряд. Ну что ж, я сел на первый ряд, рядом с трибуной. Вижу, как члены Политбюро стали советоваться между собой, шептаться. Потом Горбачев подозвал зав. Зав. Общим отделом ЦК, они тоже пошептались, тот удалился. После этого ко мне подходит его работник, говорит. Борис Николаевич. «Вас просят в комнату Президиума. С вами там хотят поговорить». Я спрашиваю, кто хочет со мной поговорить. «Не знаю». Говорю, «Нет, меня этот вариант не устраивает. Я буду сидеть здесь». Он ушел. Снова заведующий общим отделом шепчется с Президиумом. Снова какое-то нервное движение... Снова ко мне подходит сотрудник и говорит, что сейчас ко мне выйдет кто-нибудь из руководителей. Я понимал, что из зала мне выходить нельзя. Если я выйду, то двери мне еще раз не откроют. Говорю, что ж, я пойду, но буду смотреть, кто выйдет из президиума. Тихонько иду по проходу, а мне с первых рядов шепотом говорят, что нет, не выходите из зала. Не дойдя метров трех-четырех до выхода, остановился, смотрю в президиум. Рядом со мной расположилась группа журналистов, они тоже говорят. Борис Николаевич, из зала не выходите. Да, я сам понимал, что из зала выходить действительно нельзя. Из президиума никто не поднялся. Выступающий продолжил свою речь. Ко мне подходит тот же товарищ и говорит, что Михаил Сергеевич сказал, что даст мне слово, но надо вернуться к карельской делегации. Я понял, что пока дойду туда, пока вернусь обратно, принес свернут и слово мне не дадут. Поэтому ответил, что нет, я у делегации отпросился, поэтому назад не вернусь, а вот место на первом ряду, оно мне нравится» резко повернулся и сел опять в центр у прохода на первом ряду, прямо напротив Горбачева. Собирался ли он меня действительно пустить на трибуну, или уже потом пришел к выводу, что для него будет проигрышем, если он поставит вопрос на голосование и зал выступит за то, чтобы дать мне слово, трудно сказать. В итоге он объявил мое выступление и добавил, что после перерыва перейдем к принятию резолюции. Я потом пытался обыгрывать варианты, а если бы чекисты не открыли дверь, или все же президиуму удалось бы уговорить меня выйти из зала, или Горбачев своим нажимом и авторитетом убедил бы зал прекратить прения что тогда? Почему-то у меня до сих пор есть твердая уверенность, что я все равно бы выступил. Наверное, тогда я бы напрямую апеллировал к делегатам конференции, и слово они бы мне дали. Даже те, кто относился ко мне плохо, или с подозрением, или с осуждением, даже им было интересно, что я скажу. Я чувствовал настроение зала и как-то был уверен, что слово мне дадут. Я вышел на трибуну, наступила мертвая тишина, почти гнетущая начал говорить. Выступление цитирую по стенографическому отчету конференции. Товарищи делегаты, прежде всего я должен ответить на требования выступившего здесь делегата товарища Загайнова по ряду вопросов. Первый вопрос. Почему я выступил с интервью иностранным телекомпаниям, а не советской прессе? Отвечаю.